Варшава, 11 ноября. Делал получасовую программу, посвященную 20 Польской Республики. По ряду причин передача оказалась безнадежно испорчена. Сидя во дворце, я начал со слов «Леди и джентльмены, государственный гимн Польши». Его должен был играть оркестр из студии, расположенной в другой части города. Вместо оркестра начал говорить президент Мастицкий. Он обещал выступать по-английски, но через наушники я услышал только польский. Тогда я бросился по дворцому коридору к его кабинету, чтобы выяснить, в чем дело. У двери меня остановил высокий адъютант. Я сказал, президент обещал говорить по-английски. Он странно посмотрел на меня и слегка приоткрыл дверь. «Он и говорит по-английски, сэр», — сообщил он. Стрелой назад в свою комнату, чтобы представить посла Тони Бидла, который должен произнести несколько тщательно подготовленных фраз. Он начал что-то нести, и я, решив, что он внезапно стал жертвой испуга перед микрофоном, отключил его. Тогда он взял текст своего выступления. «Это была куча иероглифов. На польском!» – прошептал он. «Произнесите...» – он сделал небольшое сообщение на польском языке. Когда он закончил, мы так смеялись, что поляки во дворце слегка забеспокоились. После всего этого встретил Дюранти. Это была одна из его русских ночей. Остановили извозчика. Упорно разговаривая с кучером по-русски, он настоял, чтобы нас отвезли в русский кабак. Ветер любимых дюранти русских степей хлестал снегом по нашим лицам. И, казалось, прошла вечность, прежде чем кучер остановил, наконец, свою умирающую клячу перед ветхим старинным зданием. «Русский кабак!» – прокричал Вальтер. За снежным пологом мы не могли разглядеть кучера. Нет, это не русский кабак. Это русское заведение, публичный дом. Потом на фоне метели длительная дискуссия по-русски между московским корреспондентом Нью-Йоркской Таймс и польским извозчиком с дряхлой лошадью и коляской. Нас засыпало снегом. Было уже далеко за полночь, когда мы нашли русский кабак. Там оказалось много пухлых девушек, которые говорили по-русски и были, по словам Вальтера, чистокровными русскими. И много водки. И игра на балалайке И песни. И девушки грели спины у громадной изразцовой печи и выглядели все более усталыми, сонными и, как мне казалось, грустными. Поляки – очаровательные и очень романтичные люди, и с ними я много и хорошо ел, пил и слушал музыку, но они чудовищно нереалистичны. Например, в своей доверчивости Гитлеру. Польское радио обещает поторопиться с новым коротковолновым передатчиком. И я рассказал им про наш опыт в Чехословакии. Брюссель. 20 ноября. Я здесь в качестве наблюдателя на Международной конференции радиоспециалистов по распределению новых диапазонов. Так как мне здесь делать нечего, на неделю заперся в комнате и закончил пьесу. Белград. 26 ноября. Здесь другая юбилейная в кавычках передача, аналогичная той, что была в Варшаве. Позднее в поезде на Рим. В шесть вечера позвонила мисс Кэмпбелл из нашего лондонского офиса и сообщила, что умер папа. Я поймал на коктейле молодого Шульцбергера из Нью-Йоркской Таймс и уговорил его провести мою воскресную программу, объяснил, что и как, и успел на девятичасовой поезд в Рим. Рим, 29 ноября Во вторник папа еще раз победил смерть после жестокого сердечного приступа. Договорился с отцом Делани, блестящим и чрезвычайно приятным молодым иезуитом из Нью-Йорка, прикомандированным к радио Ватикана, помочь нам в подробном освещении папиной смерти. Вчера и сегодня к консультации по этому вопросу с властями Ватикана. Конечно, они очень осторожны, потому что папа еще жив. Но все согласились, что мы должны начать приготовление. Итальянцы подключают для нас дополнительные линии связи из Собора Святого Петра в свои студии. Много полезных разговоров, спагетти и кьянти, а завтра самолетом в Париж. Хотя один мой итальянский приятель, он же близкий приятель Читы Чиано, подсказал, что мне следовало бы остаться на завтрашний митинг фашистского парламента. Но у нас неотложный вопрос, который необходимо выяснить у французского правительства. Париж, 1 декабря. Мой приятель пытался мне удружить. Вчера в парламенте фашисты устроили большую демонстрацию против Франции, скандируя Тунис, Савойя, Ницца, Джибути. Но здесь, на набережной Дорсе, заявляют, что Даладье ответит «нет». В данный момент достаточно Мюнхена. Вчера вечером, через час после моего приезда, наш итальянский самолет едва избежал катастрофы, Между Римом и Геной сломалось шасси, и я до сих пор слегка не в себе. Ко мне в отель пришли немецкие беженец и его жена, она бывший профсоюзный деятель и посредственный романист, и заявили, что собираются покончить с собой, бросившись с моста в сену. Я отвел их в Петериш и хорошо накормил, они успокоились. Надеюсь, что убедил их не топиться в сене. Они получили приказ покинуть Францию до следующей недели, хотя он выполнял какую-то работу для французского правительства, попытаясь вступиться за них на набережной Дорсе. Париж. 6 декабря. Боне, один из главных творцов Мюнхенского договора и зловещая фигура во французской политике, подписал сегодня на набережной Дорсе декларацию о добрососедских отношениях с Риббентропом. другой зловещей фигурой. Я нахожу, что Париж в какой-то степени оправился от своей пораженческой паники мюнхенской поры. Когда Риббентроп ехал из ворот Дорсе по улицам, они были совершенно пустынны. Некоторые члены кабинета и многие руководящие лица отказались прийти на официальные мероприятия, устраиваемые в его честь. С другой стороны, французские почитатели Риббентропа занимают высокое положение в политических, деловых и общественных кругах. В подписанном сегодня соглашении говорится, что обе страны торжественно заявляют, что отныне не существует ни территориальной, ни пограничной проблемы, и в случае возникновения разногласий в будущем они будут проводить консультации. Что за фарс? Париж. 15 декабря. Сегодня на Куин-Мэри возвращаются тест с ребенком. На рождественские каникулы отправляемся в Женеву. Штат Швейцария. 26 декабря. Одно из самых красивых горных местечек, которые я когда-либо видел. И снег так великолепен, что я снова встал на лыжи, впервые после несчастного случая, который произошел со мной 6 лет назад. Здесь толпы богатых англичан и французов, по глупости не обращающих внимания на то положение, в котором оказалась Европа. Прошлой ночью на Большом Рождественском балу эти весельчаки показались мне такими отвратительными, что мы быстро ушли. Вот это год. Ребенок, Аншлюс, Чехословацкий кризис и Мюнхен. Как всегда, мы с Те сгадаем, где окажемся через год и что нам этот год принесет. Рим. 11 января 1939 года. Сегодня прибыли Чемберлин и Галифакс, министр иностранных дел, чтобы утихомирить Дучи. На вокзале Чемберлин, ставший еще более похожим на птицу и более самодовольным, чем я видел его в Мюнхене, прогуливался с зонтиком в руке туда-сюда по платформе, кивая пестрой толпе живущих здесь британских граждан, которых Муссолини тайком пригласил поприветствовать его. Муссолини с Чиана... В черной фашистской форме неторопливо двигались позади двух прибывших смешных английских джентльменов, при этом с лица Муссо не сползала глупая ухмылка. Когда они проходили мимо меня, он шепотом весело беседовал со своим зятем, отпуская остроты. Выглядит он гораздо старше и гораздо вульгарнее, чем обычно, лицо заплывает жиром. Мои местные осведомители рассказывают, что он проявляет большой интерес к некой юной белокурой леди 19 лет. который он поселил на Вилле напротив своей резиденции, а также что его былые энергичность и деловитость начинают заметно снижаться. Как нам сообщили, Чемберлин был весьма тронут теплыми приветствиями на остановках по пути в Рим. Он что, не знает, как все это организуется?